День пятый. Пятница. Утро пятницы было ужасным. Когда Софья открыла глаза, ей сразу же захотелось отключиться снова. Однако по квартире кто-то ходил, и, судя по шагам, вовсе не кошка Федора. Со стоном приподняв голову, Софья увидела, что это Роман. Он держал в руке большой пластиковый мешок, и выбирал с полок журналы об автомобилях и путешествиях. Как только Софья подала голос, он тут же повернулся к ней. с «Чего это у него такая довольная физиономия?» — подумала она. Все тотчас же стало ясно, когда Роман сказал «Что?» «Запила». Вероятно, он решил, что его уход сокрушил жену. и это ему безумно польстило. Впрочем, глядя на Софию, можно было подумать и не такое. Вчера, явившись домой, она повалилась на постель прямо в одежде и сразу же заснула. Проснулась среди ночи от тупой боли в затылке и обнаружила, что это болит ни что иное, как шишка на голове. Когда была жива бабка Софии, Она всегда говорила, что лучшее дезинфицирующее, кровоостанавливающее и прогревающее средство — это водка. Софья верила своей бабке безоговорочно. Именно поэтому бутылка с отвинченной пробкой стояла сейчас подле кровать Впрочем, Софья и чувствовала себя так, словно не прикладывала к голове водочные компрессы, а принимала горячительное внутрь. «А ты...» Общипываешь квартиру. С максимально возможным в таком состоянии ехидством поинтересовалась она. «Здесь много дорогих моему сердцу вещей», ответил Роман. «И в их число входит мой театральный бинокль». Жадная длань романа, потянувшаяся за очередным журналом, замерла на полпути. «Откуда ты знаешь?» что я его унес, — напряженным голосом спросил он. «Знаю», — ответила Софья, не желая ничего уточнять. Бросать какие бы то ни было обвинения казалось ей преждевременным. «Ты что, после моего ухода проверяла все ящики?» Поигрывая перстнем на пальце, спросил Роман. «Конечно, для пополнения жизненного опыта. Хочу знать на будущее». что дорого сердцу негодяев. — Пойди попей огуречного рассольчику, — посоветовал Роман и поспешил покинуть квартиру. Не попрощавшись, он хлопнул дверью, и кошка Федора, по всей видимости, загнанная им под кровать, выползла на свет Божий. — Ты понимаешь, почему меня вчера два раза ударили по голове? — спросила ее Софья. — Сначала... В туалете агентства, а потом в той ужасной подворотне, где исчез Суданский. Пидора повалилась на бок и вывернулась, чтобы вылезать спинку. «Я тоже не понимаю», — выдохнула София. «Ну, допустим, в подворотне меня вырубили какие-нибудь враги Суданского. Допустим. Но кто посмел напасть на меня прямо на рабочем месте?» И зачем? Может быть, это действительно как-то связано с полтергейстом Васи Капитанова? Не из-за мягкого же мой затылок едва не раскроили. Я и не знаю про него ничего. Просто фамилия в блокноте. Может быть, шляпный убийца каким-то образом пронюхал, что мягкий, обращался к Дымову, а я везде рекламирую себя? как его доверенное лицо. Неужели мягкий сообщил Дымову что-то опасное для убийцы, а тот думает, что я тоже об этом знаю? Версия была вполне приемлемая и самая страшная. Софья метнулась к телефону и набрала номер больницы. Ей ответили, что к Дымову по-прежнему нельзя, хотя чувствует он себя удовлетворительно. Лечащий врач категорически запретил посещение, добавила от себя медсестра к очень важным голосом А с кем еще Софья могла посоветоваться помимо Дымова? Да ни с кем. Кроме Романа, в ее жизни не было ни одного по-настоящему близкого человека. Но даже Роман уже ушел в прошлое. Софья умылась и, сунув зубную щетку в рот, Вместе с ней отправилась на кухню. Нехотя, надраивая зуб, она включила электрический чайник и взглянула в окно. Тут же зубная щетка выпала из ее рта и, проскакав по столу, шлепнулась на пол. Внизу под окнами стоял суданский собственной персоной и задумчиво смотрел на дверь ее подъезда. Софья отпрыгнула от окна и заметалась по кухне. «Боже мой!» «Боже мой!» — крикнула она кошке Федоре. «Что ему надо? Может быть, он пришел добить меня? ну за что? Я ведь его вчера честно пыталась сохранять А может, он узнал, что Дымов в больнице явился начистить мне физиономию за обман или потребовать неустойку? Но как он узнал, что Дымов не выполняет обязательства? Забежал в его офис, и те противные тетки проболтались о больнице и об аварии». Как бы то ни было, Софья страшно перепугалась. Она перебежала в комнату и снова выглянула в окно. Суданский стоял возле дерева на газоне и курил, выпуская в морозный воздух миниатюрные дымовые облачка. Теперь глаза его шарили по фасаду дома, и Софья от ужаса даже присела. Встав на четвереньки, она пробежала к телефону, и набрала мобильный номер Степановича. «Шеф!» — громким шепотом крикнула она, как будто бы в распоряжении Суданского был радар для прослушивания разговоров в квартирах. «Шеф! Не могу ли я взять сегодня отгул?» «Что такое у тебя там по пятницам?» — проворчал тот. «В прошлую пятницу ты тоже потребовала отгул. Мне нужно отвезти тетю в аэропорт. Что мешает...» после аэропорта приехать в агентство. — Ну, вылет могут задержать. Его наверняка задержат. У меня не тетя, а просто человек-авария. — Да ладно, Соня. Не нужен тебе отгул. Приезжай ближе к вечеру и закончим на этом. — Ну, шеф! — зыркнула Софья в сторону окна и задрожала всем телом вечером у меня. — А котится кошка! — Это она сама тебя предупредила? — усмехнулся Степанович. — Ну, ладно. «Отгул так отгул!» «Спасибо!» — Софья едва не разрыдалась от облегчения. И тут же вспомнила, что вечером ей так или иначе придется выйти из дому. На сегодня назначена операция по поимке Лео Кисурина в мастерской Ардочки. «А вось Суданскому до вечера надоест стоять под деревом, и он уберется, возвояси!» — подумала она. Может, выйти на балкон и прям спросить, что ему надо? Однако сделать это она так и не смогла. Прошло минут десять, и в дверь позвонили. София на цыпочках проскакала по коридору и прильнула к глазку. За дверью стоял Суданский и, не мигая, смотрел прямо ей в душу. Стараясь двигаться как можно тише, Софья опустилась на корточки прижмурила глаза. «Послушайте, э -э, ассистентка Дымова», — внезапно сказал Суданский, — «а откройте, пожалуйста, дверь». Софья запыхтела, словно еж, застрявший в щели забора. «Я же слышу, что вы там», — раздражался Суданский. «Вы так дышите, как будто у вас застарелый бронхит». Софья на четвереньках начала отползать глубь квартиры. — Я хочу просто поговорить. Думаю, это и в ваших интересах тоже. — Ни за что не признаешь, что дома, — решила Софья. — Ну не будет джон взламывать дверь. Суданский взламывать квартиру не стал. Еще раз ударив по звонку, он издал несколько разочарованных вздохов и потопал вниз по лестнице. Софья дождалась у окна, когда он покинет подъезд, и с огромным облегчением убедилась в том, что он оставил свой пост на газоне. «Мало ли что было у него на уме!» — принялась оправдывать она свое поведение. А вдруг Лидия пришла в себя и решила, что «я заслуживаю казни через повешение?» «Глаза у этого типа были недобрые!» «Ох, недобрые!» После обеда Софья отважилась спуститься в киоск за газетами. Она жадно прочла всю криминальную хронику, какую только удалось обнаружить. Кое-где были заметки и об убийствах двух типов в шляпах. Софья подумала, что на Западе журналисты уже раздули бы из этого дела сенсацию, а у нас нет ничего, просто коротенькие сообщения. Ни про Люкина, ни про Мягкого не удалось узнать ничего нового. Единственный фактик, о котором Софья до сих пор не знала, выглядел неинтересным. Контора по ремонту телевизоров, в которой Мягкий работал администратором, переехала в новое помещение всего пару недель назад. Софья вспомнила, что да, действительно, прежде над этой дверью, Была вывеска срочного фото. Впрочем, что могло ей это дать? Ничего. В пять позвонила Ардочка Зимодаскина и вредным голосом сообщила. «Я сделала все, что могла. Я буквально нашпиговала Лео информацией о своем новом проекте и сказала, что завтра, возможно, надолго уеду». Загород к знакомым, прихватив с собой диск со снимками, чтобы еще подумать на природе. Еще я сказала, что ни в коем случае не оставлю снимки в памяти домашнего компьютера, так как очень боюсь за них, потому что считаю новый проект огромной удачей. Если вы правы, и Лео действительно замешан в воровстве, то вскоре он начнет звонить и напрашиваться в гости. Получается... что сегодняшняя ночь для него единственная возможность поживиться. Так сидите в студии и ждите. Но я лично думаю, что вы ошибаетесь, не удержалась от комментария Ардочка. Лео замечательный парень. У него глаза ребенка. Когда ребенок даст о себе знать, перезвоните мне. — велела София. В отличие от экспансивной ардочки, она ни секунды не сомневалась в том, что замечательный парень уже нацелился на новые фотографии. «Теперь нужно придумать, как защититься от Лео», сказала София кошке Федория, которая азартно охотилась за своим хвостом. «Потому что...» «Если я застукаю его...» На воровстве и выскочу из укрытия с пустыми руками. Он может с перепуга ударить меня по голове. А у меня на затылке и так скоро будет мозоль, потому что по нему лупят все, кому не лень. Ну, в принципе, в студии должна разыграться камерная сцена, так что деревянный молоток, который слишком громоздок для улицы, здесь вполне может пригодиться. Софья? сбегала на кухню и положила молоток в пакет. Эх, «Жаль, у меня нет прибора ночного видения подумала она и добавила к молотку маленький фонарик. Решив повесить пакет на вешалку при выходе, чтобы не забыть его в торопях, Софья отправилась в коридор. И как только потянулась к крючку, в дверь позвонили. «Чужели опять Суданский?» подумала она и, вибрируя от испуга, заглянула в глазок, На площадке стоял понурый Вася Капитанов. Даже его чуб уныло свесился вниз. Софью растрогал его вид, и она тотчас же отворила. «Соня, зачем ты взяла отгул?» Увидев ее укоризненно, спросил Вася. Язык его слегка заплетался. «Кутайкин напал на меня и целый день без жалости топтал мое эго». — Вероятно, твое эго сочинило какие-нибудь непотребные стежки предположила Софья, пропуская Васю в квартиру. — Помоги мне, Соня! — заскулил тот. — Ему вполне можно впарить что-нибудь из последних моих экспромтов. Я знаю, ты ему нравишься. Возьми переговоры на себя. — Я Кутайкину ничего не стану впаривать. твердо ответила Софья. Еще не хватало оказаться в долгу у подобного типа. — Давай лучше попытаемся отшлифовать один из твоих перлов. Они отправились на кухню, и Софья угостила капитановой черным кофе. Тот, глотал горячее варево и, обжигая губы, зачитывал ей двустишье, весь день приводившее Кутайкина в ярость. Софья делилась с Васей своими мыслями, трогала шишку на затылке, морщила, спостановала. «Ты ничем не лучше Кутайкина!» — наконец не выдержал тот. «Ты все забраковала!» «Я просто ориентируюсь на его вкус!» «У него нет вкуса!» — горячо возразил Вася. «Только запах одеколона — олдспайс!» «О!» — тут же он оживился, сказал про запах и придумал новый слоган. ну — с подозрением спросила Софья. Вася взмахнул рукой и продекламировал. — Колобовскую еду я по запаху найду. Софья не выдержала и расхохоталась. — Чего смешного? — обиделся Вася. — Кутайкин позеленеет, если услышит. — Это просто песня! Вася надулся и надолго углубился в свой блокнот. Софья же принялась тряпать еду, чтобы накормить незадачливого сочинителя. В восемь вечера позвонила Ардочка и, едва сдерживая ликование, прокричала. — Вы просчитались! Лео заехал на чашку чая, но на ночь не остался. Он сказал, что у него срочные дела, попрощался со мной очень нежно. Может быть, он еще передумает? сказала Софья, нахмурившись, они начали обсуждать возможные варианты поведения Лео и его разоблачения. Вот что. Давайте я все равно к вам приеду. Мало ли что. Ну, если вам так хочется. Софья не то, чтобы очень хотелось сидеть в засаде, однако она четко понимала, что задание есть задание. Кроме того, Лео вполне может позвонить в дверь студии часов в одиннадцать вечера и сказать, что его срочные дела отложены на завтра или соврать, что страшно соскучился по своей милой. Она отправила Васю Капитанова домой совершенно неубедительным напутствием, что утро вечера мудренее. В понедельник мы вместе обязательно придумаем что-нибудь сногсшибательное. Кутайкин упадет, обещаю. — Ну, не сердись, Вась, но сейчас слишком много времени, а у меня еще есть дела вне дома. — А где вы будете прятаться? — спросила Ардочка, когда Софья явилась к ней вся в черном, с фонариком и деревянным молотком в пакете. — Сейчас я все здесь обследую? — пообещала. — Да, и принялась расхаживать по помещению. «Да что обследовать Пожала плечами хозяйка, длиннозевая. «Кроме шкафа здесь нет мебели в ваш рост. Давайте скорей Я спать хочу». «А в шкафу у вас что?» — спросила софия «Всякая ерунда, ее можно вынуть». Ардочка стала освобождать крайнюю секцию шкафа от рулонов бумаги и связанного в пучке багета. А Софья рассказывала вокруг и тревожно поглядывала на часы. «Насколько я поняла, если Лео явится, он без промедления полезет в компьютер», — уточнила она. «Да-да-да-да. Только он не явится. Вы же видите, на улице уже ночь. А у него есть ключ? Нету. А он умеет отключать сигнализацию?» «Не умеет? Вы со всех сторон проигрываете!» «Ну, не может быть, чтоб я ошибалась!» Выпитив губу, сказала Софья, и, вспомнив про романа, добавила, «Я теперь столько знаю о мужчинах!» Софья принялась устраиваться в шкафу, а Ардочка тем временем переоделась в совершенно нелепую розовую пижаму и расстелила постель. «Я иду спать!» — Спокойной ночи, — сказала она, подрагивая шелковыми бантиками. Бантики были у нее на горловине, на рукавах и на груди. Когда она повернулась, оказалось, что на штанах тоже есть бантики. Софья фыркнула и засунула в шкаф бархатный пуфик. Ей казалось, что она устраивается со всеми удобствами. Однако, когда Ардочка погасила свет и, повозившись, затихла на своем диване, Софья поняла, что провести ночь в шкафу, пусть даже и на пуфике, задача не из легких. Через полчаса ей захотелось размять ноги. Еще через 15 минут она поняла, что если не подвигает ими, то просто завизжит во весь голос. Она открыла дверцу шкафа и, высунув ноги наружу, принялась вращать ими во все стороны. Потом подумала, что если Лео вдруг неслышно проберется в студию и, приучив глаза к темноте увидеть летающие ноги, он перепугается и забудет о фотографиях. Втянув конечности обратно в шкаф, Софья поняла, что пятая точка, покоившаяся на пуфике, совершенно онемела. Поерзав, она почувствовала, что снизу в ее тело впиваются тысячи иголочек. Она принялась щипать себя, и постановать при этом. Словно в ответ ей Ардочка захрапела на своем диване. Да так громко, что Софья поначалу даже не поверила, что тщедушная женщина может издавать звуки такой мощи. «И этот сурок в бантиках еще грезит о молодом любовнике!» возмущенно подумала она. К часу ночи Софья неудержимо захотелось спать. Она начала клевать носом и пару раз тюкнулась им в собственные колени. Потом включила фонарик, посмотрела на часы. Прошло еще так мало времени. В тот же миг в желудке у нее явственно заурчало. «Только этого мне и не хватало», — подумала она с досадой. Желание покушать между тем нарастало. К годовым часам ночи оно приняло угрожающие размеры. Живот теперь разговаривал с ней ворчливым тоном, словно в нем сидела сердитая собака. Софья живо представила себе следующую картину. В студию входит Лео в черных перчатках и, крадучись, подходит к компьютеру. Вот он тянет скрюченные пальцы кнопочки, включающие системный блок, и тут слышит громкое недовольное ворчание. лео пугается И убегает. Ардочка празднует победу, а Софья остается без материального вознаграждения. Когда Дымов выходит из больницы, Ардочка рассказывает ему все, высмеивает Софью и навсегда отказывается от услуг специалиста по решению конфиденциальных вопросов. «Надо срочно что-нибудь съесть!» Решила Софья и тихонько отворила створки шкафа. Выбравшись наружу с фонариком в руках, она на цыпочках отправилась к холодильнику, который стоял справа от дивана Ардочки. А вось она не проснется. Говорила же, что спит крепко. Лео, кстати, об этом тоже знает. Как только Софья открыла дверцу и начала обозревать съестные припасы, Из соседней квартиры на балкон вышел человек в длинном пальто. Он перелез через перила и медленно двинулся вдоль окон к балконной двери студии. Она была закрыта, но зато там отсутствовали жалюзи, и через вымытое до блеска стекло проникал с улицы свет фонарей и луны в одиночестве, гуляющий по пустому небу. Софья... Достала с верхней полки маленький пакет кефира и зубами отгрызла кончик. Дверца холодильника была открыта. Внутри, естественно, горела лампочка, и Софья была видна как на ладони. Человек в длинном пальто достал из кармана пистолет и медленно поднял руку. Кефира Софье показалось мало, поэтому она дополнительно выудила из холодильника коробочку порционного плавленного сыра, достала оттуда один треугольничек и решила отойти с ним подальше, чтобы не потревожить сон ардочки шуршанием фольги. Захлопнув дверцу холодильника, Софья зажгла фонарик и, направив его луч в пол, пошла к шкафу. «Фигура ее!» была подсвечена не хуже, чем собор Василия Блаженного ночью. Итак, Софья двигалась в сторону своего убежища, а дуло пистолета в руке неизвестного осторожно перемещалась вслед за ней. Не в силах больше бороться с голодом, Софья принялась снимать сырообертку и из-за этого не услышала, как в двери повернулся ключ. Правда, надо отдать должное вору, Повернулся ключ почти бесшумно. Конечно, это был Лео. Он положил ключ в карман и ловкими пальцами нажал нужную комбинацию на сигнализационном блоке. Арточка была просто глупышкой, когда думала, что ее приятель невинен, словно потребитель подгузников. Через минуту Лео темным силуэтом возник на пороге студии. Скользкий треугольный сырок выскользнул у Софии из пальцев, и она, тихо ругнувшись, попыталась подхватить его на лету, стремительно присев. В этот миг пистолет в руке незнакомца в длинном пальто выплюнул кусочек металла. Стекло с громким звоном посыпалось вниз. Пуля же, пролетев у Софии над головой, попала в Лео. Тот вскрикнул, схватился рукой за плечо, после чего громко выругался и завопил «Включите свет! Меня, кажется, убили!» Софья ахнула и от неожиданности села на упавший срок. Человек с пистолетом махнул полыми пальто и мгновенно ретировался тем же путем, каким пришел. Ардочка со своего дивана громко сказала «Хррр! Ардалина!» Не своим голосом закричал Лео и хлопнул ладонью по выключателю. Под потолком вспыхнула многоярусная люстра, и Лео, мотнув подбородком на Софью, сидящую на полу, крикнул. «Слушайте, вы! У меня тут кровь! Немедленно разбудите мою подружку!» Он принялся стаскивать с себя верхнюю одежду, а Софья прыгнула на диван и стала трясти ардочку за плечи. Ардочкина голова моталась из стороны в сторону, но толку было чуть. — Черт, я и забыла, она ведь нашпиговала себя снотворным точно вареник-творогом! — крикнул Лео. — Бросьте ее! Идите сюда! Софья послушно подбежала на зов. При этом она не могла вымолвить ни слова. Дело в том, что когда раздался звон разбитого стекла, она успела заметить в проеме окна фигуру человека в пальто с поднятым воротником. Это было так похоже на сцену в подворотне неподалеку от дома Суданского, что ее пробрала дрожь. Только теперь пистолет выстрелил. К невероятному облегчению Лео оказалось, что пуля только поцарапала ему кожу. — На вылет, — сказал он, прикладывая к пустяшной ранке ватку с йодом. — Кто это был? — понятий не имею, — пискнула Софья. — Думаю, вам нужно попытаться его догнать. — Еще чего? — Во-первых, у него могут быть сообщники, а если их нет, он все равно уже далеко. А во-вторых, если бы вы не присели, пуля цокнула бы вас прямо по черепушке. Так что это ваша проблема. Хотите — догоняйте. Софья молча покачала головой. Зубы у нее клацали. В студию сквозь разбитое стекло врывался ледяной ветер. «А вы, собственно, кто такая?» — не унимался Лео. «Сейчас!» — сказала окончательно обретшая голос софия и сбегала к шкафу за своим пакетом. Добыв из него деревянный молоток, она снова повернулась к раненому и пояснила. «Я? Ваше разоблачение! Конец всему!» — Чего? — переспросил тот, скривив вишневый рот. Софья подумала, что внешне этот тип похож на гибрид Шварценеггера с Брэдом Питтом. От его торса, высокоподнятых поднятых скул и зеленых глаз томные девицы наверняка дохли, как моль, опыленная нафталином. — Если я правильно понимаю, когда вы сегодня вечером зашли к ардалине на чашечку чая, вы подсыпали ей в напиток, «Снотворное, не так ли?» «А вам-то что? Предыдущая ночь у нас была слишком бурной. Я хотел, чтобы моя дама выспалась как следует. Это запрещено?» «Я знаю, чего вы хотели», — сказала Суфья, покачивая в руке молоток. Лео следил за ее манипуляциями с пристальным вниманием. вы Хотели забраться в ее компьютер и выудить оттуда новую фотосессию, чтобы передать ее вашему благодителю Кашеварову. Уж не знаю, чем он вас там держит. — А не докажете? — неожиданно весело сказал Лео и, помахав ваткой, старательно подул на рану. — А мне не надо ничего доказывать. Главное, с этой ночи дверь в студии Ардочки для вас заперта. Она сменит замок и код сигнализации и никогда больше не пустит вас под свое одеяло. — Ну, так я и знал, — пожал плечами Лео. — всё хорошее когда-нибудь неизбежно заканчивается. — Так вы признаетесь в том, что похищали ее работы? Кашеваров меня шантажировал. И вы не побоитесь сказать это Ардочке в лицо? — Я бы не побоялся, но ее, пожалуй, не разбудить. — Хрррр, — сказала Ардочка, подтверждая его предположение. — Но если вы непременно хотите завершить дело прямо сейчас, ее надо напоить черным кофе и поводить по комнате, — заявил Лео. — А что это за охотник с пистолетом, который в вас целился? Отвлекшаяся была Софья мелко задрожала. «Я не знаю», — жалобно сказала она, — «может быть, пули у него не настоящие?» «Еще какие настоящие! Если вам надо, можете поискать где-нибудь в стене и выковырять для истории». Софья пошла обследовать стену, но нашла пулю в дверном косяке. Она принесла из кухни маленький нож и стала ее извлекать. Лео, между тем, вылил ардочке на лицо стакан ледяной воды и теперь колотил ее по щекам, пытаясь привести в чувство. — А? — Чего? — наконец сказала та, садясь в постели. — Меня поймали, — сообщил Лео с усмешкой милого шалунишки, глядя на нее. — Твоя подруга? «Схватила меня на месте преступления, когда я шел к компьютеру, чтобы вытащить оттуда твои новые гениальные фотографии. Я шпионил для Кашеварова». «Сво!» — сказала Ардочка и, закатив глаза, снова повалилась на постель. «Ну вот, теперь она все знает». «Зачем вы это сделали?» — мрачно спросила Софья. моё слово против вашего. Она могла бы мне не поверить. Или сделать вид, что не верит. — А мне все это страшно надоело, — признался Лео, надевая рубашку. — А больше всего — сама Ардочка. — А вы удивительно отважная женщина. Софья замерла с молотком в руке. Лео уже не сводил с нее пронзительного взора. В вас только что стреляли из пистолета, а вы ведете себя как ни в чем не бывало, хотя возможно это просто шок. послушайте, а у вас не осталось снотворного не отвечая на вопрос поинтересовалась София. Я бы очень хотела как следует выспаться. моя голова должна быть ясной завтра к утру.лео молча достал из кармана пузырек с таблетками и бросил ей. София не ожидавшая броска, пропустила подачу и получила пузырьком по лбу. «Теперь у меня будет шишка и с этой стороны тоже!» — воскликнула она, едва сдерживая внезапно подступившие слезы. «Почему тоже?» — машинально спросил Лео и, не дожидаясь ответа, приказал. «Пейте скорее!» А то, боюсь, с вами вот-вот случится истерика, и я вместо того, чтобы уносить отсюда ноги, буду вынужден вас успокаивать. Кстати, не хотите вызвать милицию? После моего ухода, разумеется. Софья снова представила, как милиционеры наводняют офис Дымова, шарят в его квартире, перетряхивают содержимое черного портфеля, прослушивают диктофон. Нет, — неуверенно ответила она. — Не хочу. — Ну, вам виднее. Надеюсь, стреляли действительно в вас. — В меня в меня, не сомневайтесь. Кстати, а где ж я буду спать? — На кухне есть маленький диванчик, — сказал Лео. — Думаю, вы успеете доползти до него, пока не уснули. Кстати, надо чем-нибудь заменить разбитое стекло. Не хочу, чтобы вы вдвоем тут... замерзли до полусмерти и потом обвинили в этом меня. — Вас? — Но ведь это я дал вам обеим снотворное. Лео сбегал в коридор и, притащив откуда-то кусок фанеры, сноровисто приколотил ее маленькими гвоздиками на место разбитого стекла. Уходя, он дотронулся до выключателя, и студия мгновенно погрузилась в темноту. Лишь поблескивали, отражая... Все те же уличные огни, вставленные под стекла фотографии. Входная дверь негромко хлопнула. Софья стащила с себя брюки, вымазанные плавленным сырком, и села прямо на пол. Глаза ее начали слепаться. «Ну и сила у этого снотворного!» «Имея такое, можно вынести отсюда». «Все до последнего карандаша», — подумала она и тут же провалилась в сон.